Послышалось страшное трение. Железо лязгало. Люди от толчка попадали друг на друга. «Черт возьми!» — проворчал Этьен. «Что же они расплющить нас хотят? В конце концов, они всех нас похоронят там, над ней, за этой проклятой обшивки. А еще говорят, что ее починили». Клеть все-таки благополучно миновало препятствие.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 Он спрятался позади товарищей, а затем нарочно вышел на глаза Штейгеру. Эту команду отправили расчищать конец в Северной галереи, приблизительно за три километра. Там обвал загородил одну из штолен восемнадцатифутовой жилы. Обрушившиеся обломки горных пород разбивали кайлами и разгребали лопатами. Этьен и Шаваль вместе с пятью другими шахтерами расчищали.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 В ушах гудела настоящая буря, но он еще больше задрожал, когда увидел, что находившийся у него под ногами сточный колодец глубиною в десять метров постепенно наполняется водой. Вода уже поднималась сквозь щели в полу, заливая чугунные ступени. Это доказывало, что насос откачивает меньше, чем надо при такой тече. Пьерон слышал, как машина задыхается и как бы. И кает от усталости. Тогда он предупредил Донсарта, а тот, гневно выругавшись, сказал, что надо подождать инженера. Два раза Пьерон принимался говорить, но от Донсарта нельзя было ничего добиться. Он только пожимал плечами. — Ну что же? Что он может поделать, если вода поднимается? Появился Мук, он вел боевую на работу.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 Эта-то прошла, но пройдет ли следующее, не застрянет ли она среди препятствий, загромоздивших проход? А вверху продолжался разгром. Слышны были глухие раскаты, треск дерева и все растущий шум ливня. Скоро одна из клетей вышла из строя, так как не могла уже скользить по боковым брусьям подъемника, которые, наверное, подломились.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 в эту заткнутую дыру, из которой лилась вода, и откуда нельзя уже было ждать никакой помощи. Наверху донсард сразу, как только вылез, заметил бегущего Нагреля. Госпожа Энбо как нарочно задержала его утром. Собираясь покупать свадебный подарок, она заставила его просмотреть приискуранты. Было десять часов. — Ну, что случилось? — кричал он еще издалека. — Шахта погибла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 Несмотря на шум воды и грохот падающих досок, он слышал их рев. Стоило лишь наклониться к отверстию шахтного колодца. Первой заботой Нагреля было послать за господином Менбо и закрыть шахту, но было уже поздно. Словно преследуемые грохотом обвала, углекопы убежали в поселок 240 и всполошили там все семьи.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 Толпа, замирая от тревоги, притихла. Действительно, инженер храбро и спокойно готовился к спуску. Он велел отвезти клеть, приказав заменить ее на конце каната подъемной бадьей, и, боясь, что вода зальет его лампочку, распорядился повесить под бадьей вторую. Бледные, дрожащие от страха штейгеры помогали при этих приготовлениях. — Вы спуститесь со мною, Дансарт! — резко проговорил Нагрель.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 Пораженный инженер не двигался с места, но в это время доски снова затрещали, рамы рухнули вниз и чуть не увлекли его за собой. Храбрость оставила на Греле. При одной только мысли о человеке, совершившем это, у него волосы вставали дыбом. Он похолодел от мистического страха перед злом. Как будто виновник такого невероятного дела находился еще здесь, прячась во мраке. Он крикнул и бешено дернул сигнал. И действительно, надо было спешить, так как он заметил, что и вверху, метрах в ста у него над головой, лопается обшивка. Скрепа расходились, и в щели начинала литься вода. Теперь это был только вопрос нескольких часов. Вся шахта, оставшаяся без креплений, Неминуемо должна была обрушиться. Наверху Энбо с тревогой ожидал Нагреля. Ну что? — спросил он. Но инженер не мог говорить. Он шатался. — Это невозможно. Такой вещи никогда не бывало. — Ты сам видел? Нагрель утвердительно кивнул головой, подозрительно оглядываясь. Он не хотел говорить в присутствии слушавших его штейгеров и отвел господина Энбо шагов на десять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 Курил, чтобы скоротать время папиросу за папиросой, не спуская шахты своих ясных глаз. Тогда началось ожидание. Был полдень, но никто еще не ел, никто не собирался идти домой. По грязно-серому небу медленно ползли ржавые облака. За дворовой оградой Роснера безостановочно лаяла большая собака, возбужденная живым дыханием толпы.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 Затем шум прекратился, разрушение приостановилось, и снова наступила тишина. В течение целого часа вора стояла в таком полуразрушенном виде, точно подверглась разгрому армией варваров. Никто больше не кричал, расступившийся круг зрителей только смотрел. Под развалинами сортировочной можно было различить поломанные рычаги и погнутые, лопнувшие желоба.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 Машина, распростертая на массивном подножии, будто четвероногая, напрягла все свои мышцы, борясь со смертью. Она сдвинулась с места, простерла свой рычаг, словно гигантское колено, как бы сились подняться. Но это была ее агония. Она была растерзана и погружалась в бездну.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 Никто не хотел кричать, и все-таки все кричали, напрягая горло, размахивая руками, потрясенные видом развершейся бездны. Этот кратер потухшего вулкана глубиной в 15 метров достигал в диаметре не менее 40 метров и доходил до самого русла канала. Весь четырехугольник шахты последовал за строениями.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 Шел спокойный, как обычно, шел туда, где есть еще динамит, которым можно взрывать города и истреблять людей. Когда находящаяся в агонии буржуазия услышит, как при каждом ее шаге взлетают на воздух камни мостовых, она узнает его. «Это будет делом его рук».